Глава 8, в которой я разгадываю таракана, раскачиваю пружину и нахожу тайник. Груз не обманул. Из-за поворота открылся вид на небольшое поселение, размером значительно уступающее даже Киреевке. Всего с полсотни двух-трехэтажных домов, выстроившихся в два ряда вдоль единственной улицы. Стаб окружала высокая стальная стена с гирляндами колючей проволоки наверху, что в сочетании с мрачными, почти без окон домами внутри, делало свинарник до дрожи похожим на тюремный лагерь. За стеной стаб со всех сторон окаймляла 100-метровая полоса ухоженного газона. Этот, расчищенный от кустов и деревьев, периметр являлся буферной зоной между лесом и поселением. Он прекрасно простреливался из пулеметов и зенитных установок, в изобилии установленных на крышах домов и сторожевых заборных вышках, сводя на нет любую попытку незаметного проникновения на охраняемый объект. Впечатленный открывшимся зрелищем, я невольно стал замедлять шаг, но был тут же подхвачен под локоть напарником. «Ну, как тебе?» – ухмыльнулся груз, наблюдая мою реакцию на увиденное. «На тюрьму похоже». «Это только со стороны». — покачал головой напарник. — Внутри все так же цивильно, как в вешалке. По открытому пространству мы прошли всего половину расстояния до ворот. Массивные створки впереди вдруг дрогнули и стали расходиться в стороны. — Ого, же заметили. Ишь, с какой помпой встречают. Ради нас двоих целые ворота открывают. Обычно для пешеходов ограничиваются боковой дверью. — Ага, понятно, откуда ноги растут. Оказалось, движуха с воротами затеялась в стабе не по нашу честь. Из них вырулила похожая на жука БМП и сыто урча умчалась по асфальту в сторону леса. Чуть ускорившись, мы успели проскочить между начавшими смыкаться створками. Спокойно встать в сторонке и толком оглядеться на новом месте не получилось. Сразу по прибытии... Моим вниманием полностью завладел огромный, как медведь, и лотерейщик, как черт из табакерки, вдруг выскочивший из какой-то подсобки нам на перехват. Инстинктивно я тут же вскинул автомат, но выстрелить не успел. Помешали крепкие руки навалившегося сзади охранника, запнувшего меня за кисти, и тут же хитро их заломившего, вынудив опустить оружие. Второй, закутанный в камуфляж охранник, подскочил сбоку, и одним движением ловко стянул с шеи и плеча весь навешенный огнестрел. Вместо отобранного оружия камуфляжник накинул мне на шею шнурок с ножом, превратив из опасного автоматчика в гребаного Маугли из мультика. Сделав свое черное дело, охранники отпрянули так же стремительно, как появились, бросив меня практически безоружным на растерзание матерому зараженному. Реакция напарника на появление опасной твари удивила. В отличие от меня, груз отчего-то не стал направлять на лотерейщика винтовку, а ведь была прекрасная возможность. Отлёгшиеся на меня охранники проморгали его крупнокалиберную подружку. Но груз спокойно стоял и с улыбкой ждал подбегающее страшилище. Сюрпризом стало и странное поведение лотерейщика. Вместо ожидаемого мною броска с растопыренными когтями, тварь остановилась в шаге от нас и, грозно рыкнув, вдруг заговорила человеческим голосом. «Кто такие? С какой целью в свинарнике?» «Знакомься, рехтовщик. это ракан!» — улыбнулся зараженному напарник. ж, шкет, совсем нюх потерял? Не узнаешь старых корешей?» У меня после его слов словно перенас глаз спало. Только сейчас я обратил внимание, что лотерейщик вполне прилично одет в чистые штаны и футболку, такой же камуфляжной, как у охранников расцветки, обут в относительно новые боты и подпоясан ремнем с длинным прямым кинжалом на боку. Никакой это оказался не зараженный, а такой же, как я, игрок, волею капризной фортуны вместо дара получивший проклятие Стикса и ставший квазом. «Груз, братка!» Взревевший бугай заключил моего спутника в медвежье объятия, оторвал от земли и закружил с завораживающей легкостью, будто вместо стокилограммового здоровенного мужика в его руках-лапах была невесомая балерина. «Да отпусти ты, громила!» — взмолился напарник. «Ты ж своей хваткой звериной еще мне все кости переломаешь!» «Груз, наконец-то! Ну, мля, уважил!» — проворчал таракан, отпуская напарника. И тут же протянул мне широкую, как сковорода, когтистую пятерню. — Ну, будем знакомы, рихтовщик. В следующую секунду моя ладонь угодила в настоящие стальные тиски. Я реально услышал, как затрещали кости. Попытался вырваться. Куда там? Несмотря на всю свою немалую силу 14-уровневого игрока, я не смог пошевелить ни одним сплющенным пальцем. Стиснул зубы от боли в бессильной злости. И вдруг меня накрыло. Грубые черты скалящегося в и хмылки лотарейщика поплыли, как расплавленный воск, и сквозь брутальный образ кваза проступили человеческие черты. Я увидел улыбающееся веснушчатое лицо совсем еще молодого парня, лет двадцати, с пышными рыжими усами, и густой гривой рыжих волос. Тут же раскрылась загадка странного имени. Параллель с рыжим и усатым насекомым возникла сама собой. Сместив взгляд ниже, вместо когтистой лапы я обнаружил обычную руку, далеко не силача, из захвата которой играючи выдернул свою помятую ладонь. «Вишь ты!» — крякнул таракан. «Теряешь хватку, братан!» — подколол приятеля груз. — В натуре теряю! — зашипел Квас, измененная мутация горла которого так имитировала смех. — Ага, все бы так теряли. Чуть руку в фарш не размолотил! — проворчал я, массируя левой правую ладонь и растерянно вглядываясь в лицо таракана, снова превратившееся в морду чудовища. — Правильный у тебя напарник! — хлопнул меня по плечу Кваз. «Чую, выйдет из него толк!» «Дерьма не держим!» — фыркнул груз. «Парни, примите!» Он скинул с плеча винтовку и передал в руки ближайшего охранника, получив взамен такой же, как у меня, охотничий нож в серых неприметных ножных на шнурке, которым тут же ловко примотал обнову кремню. Копируя действия напарника, я тоже снял шей шнурок с ножом и пристроил на бок привязав кремню джинсов еще огнестрел есть спросил охранник я пустой развел руки груз у меня пистолет в рюкзаке признался я и через несколько секунд вложил в протянутую руку охранника кобуру со стечкиным пока я передавал на хранение пистолет старые приятели снова разговорились решили со жгутом молодняк взять на обучение — спросил таракан. — Ну, типа того, — хмыкнул груз. — А чё, жгута давно на стабе видел? — Да буквально вчера, — оскалился кваз. — Тоже аккурат об эту пору на стаб заявился. — Один? — Так же, как и ты, сухарем молодым, шустрым и перспективным. — Ишь ты! — С ним девушка должна была быть, — вмешался я в разговор. «Да кто ж там разберет?» — фыркнул таракан и зашелся в шипящем хохоте. «Не понял», — нахмурился я. Но от дальнейших расспросов отвлек напарник, окликнувший охранника, потащившего в хранилище все конфискованное у нас оружие. «Эй, мужик, тормозни на пять сек!» «Чего надо?» — проворчал остановившийся рядом камуфляжник. «Сведи рихтовщика!» Груз кивнул на меня. «С пружиной! У него по огнестрелу предложение к старику имеется!» Покосившись в мою сторону, камуфляжник презрительно поморщился и процедил сквозь зубы. «Не положено!» «Сыч, не быкуй, помоги парням!» — поддержал напарника таракан. «Под мое поручительство!» «Ладно, пошли!» Мне ничего не оставалось, как двинуться вслед за угрюмым сычом. «Я тебя тут подожду», — бросил мне в спину напарник и продолжил беседу с приятелем. Идти за сычом пришлось недолго. Под оружейное хранилище на стайбе оказался приспособлен подвал ближайшего к воротам дома. Спустившись следом за спецназовцем по узкой лестнице, я оказался в просторном зале, хорошо освещенным множеством стоватных лампочек без плафонов, свисавших с бетонного потолка на голых проводах. Зал был вдоль и поперек, заставлен десятками длинных стальных шкафов, монументального сейфового вида, разделенных на множество узких вертикальных секций, с бронированными дверцами на каждой. Чуть поплутав в лабиринте сейфов-шкафов, Сыч вывел меня к длинному пустому столу, сложив на него наше оружие. Винтовку груза сдвинул в сторону, а мои автоматы, винтовку и пистолет в кобуре оставил перемешку в одной куче. «Сыч, кого это ты ко мне притащил?» — спросил седой, сморщенный старичок, совершенно неслышно подкравшийся к нам со спины. «Это рехтовщик. За него таракан поручился, поэтому он здесь. У него к тебе какое-то дело, а это стало быть пружина». Представил нас охранник. Хочу установить глушитель и оптику на свою винтовку. Обратился я к старику. Слышал, вы можете помочь. Ишь ты, слышал он. Буркнул Сыч вместо прощания и, развернувшись, исчез в лабиринте шкафов. Я выдержал паузу, дожидаясь комментария. Но старик загадочно улыбался и хранил молчание. И я продолжил. «Понимаю, что работа недешевая. предлагаю за нее вот эти два калаша». Автомат, это хорошо», — кивнул старик. Вытащил из кучи оружия калаши, переложил на свободный участок стола и тут же их разобрал. Да так быстро, что я даже не успел возмутиться. Старик повертел в руках запчасти, подсокал языком и вынес вердикт. «Добро, машинки справные». Его мозолистые пальцы снова с потрясающим проворством запорхали над столом, на несколько секунд слившись с разложенными запчастями в неразборчивое марево, и вот уже перед пружиной на столе снова лежат два собранных автомата. «За работу, пожалуй, приму». Не успел я облегченно выдохнуть, как старик добавил. «Но за оптику и глушитель придется доплатить». «Отдай мне еще вот эту игрушку!» Старик ловко выдернул из кобуры мой стечкин. «И мы в расчете!» «Не отдам!» «Нет, так нет!» Ничуть не обиделся пружина и сунул пистолет обратно в кобуру. «Это подарок друга», — пояснил я, успокоившись. «Тогда с тебя еще четыреста спаранов!» «Почему так дорого? Надуть меня решил?» Знающие люди мне говорили, что на вес на винтовку глушака с оптикой стоит два калаша и сто спаранов. — Вот и ступай к этим знающим, — фыркнул старик. — А я за переделку винтовки возьму с тебя четыре сотни, плюс эти автоматы. — Давай хоть поторгуемся, скинь хотя бы сотню, глянь, какие классные, где еще такие возьмешь? Скидку хочешь! Ну-ка пойдем, паря, что покажу. Пружина подвел меня к ближайшему оружейному шкафу и магнитным ключом по очереди открыл двери всех его вертикальных отделений. В каждом из десяти отделов шкафа сейфа оказалось по четыре автомата с коробками патронов и стопкой запасных магазинов. Недавно наши парни и армейский склад на свежем кластере ломанули и добыли двадцать ящиков калашей», — пояснил пружина, снова запирая дверцы ячеек. «Автоматов теперь свинарники хоть жопой жуй, и сейчас они сильно просили в цене, поэтому либо доплачиваем четыреста спаранов, либо забываем о разговоре и расходимся, каждый при своем. «Бля, чек из банка вешалки примешь?» Только живые спараны. Вряд ли у меня с собой есть столько. Придется друга звать, но не уверен, что и у него есть с собой столько наличности. Рассуждая, я достал из рюкзака кошель мура и высыпал его содержимое на стол. Пересчитал и пригорюнился. С оказалось даже меньше сотни, всего 79 штук. Разрешишь? Пружина неожиданно заинтересовался отброшенным мной кожаным мешочком. «Да ради бога!» Помяв в руках пустой кошель, старик вдруг довольно ухмыльнулся, достал из кармана опасную бритву и аккуратно по шву взрезал низ мешочка. Из образовавшейся прорехи на столешницу градом высыпались знакомые горошины и диковинные звезды. «Забавный ты тип рехтовщик!» — хмыкнул пружина. «Имеешь в тайнике такое богатство и прикидываешься ограниченным в спаранах босиком. А с другой стороны, ведь и не скажешь, что соврал. Спаранов в кошельке действительно меньше сотни». «Тайник давно сделал и совсем про него забыл», — ляпнул первый пришедший в голову отмаз. «Ну-ну», — покивал головой старик, разделяя маленькую горку ценных ресурсов на горошины и звезды. Горошина тридцать 32. Самые дешевые, желтые, стоили около 10 спаранов. Их, разумеется, было больше всего. 23 штуки. Еще восемь белых по 30 спаранов за штуку. И единственная, но самая ценная, золотая. Эта редкая горошина до сегодня дня мне в руки не попадалась, но шпора вроде говорила, что стоит она больше сотни. Звезд оказалась значительно меньше всего шесть штук все угольно черного цвета их так же как золотую горошину я сейчас увидел впервые и понятия не имел об их свойствах и стоимости в спарановом эквиваленте словно подслушав мои мысли шпора пробудилась от спячки и поделилась недостающей инфой существует три разновидности звезд черная белая и золотая заработала в голове мое персональное радио Черная самая слабая. При ее приеме на одну три единицы увеличивается размер одной шкалы игрока, а поскольку размер шкалы тесно привязан к показателю, на такую же величину поднимается и он. За показателем, соответственно, потянутся характеристики, и произойдет нехилый такой кач. Принимается звезда традиционным образом, в виде раствора в слабом алкоголе. Твое обожаемое пиво, кстати, подходит идеально. Главное не забыть отфильтровать осадок. Употреблять можно дважды в сутки с интервалом в 12 часов. Короче, для прокачки звезда вещь чрезвычайно полезная, потому и не дешевая. У меня у черной, оценивается примерно в 50 спаранов. Смотри, не продешеви. Да, еще по поводу золотой горошины. Она стоит не меньше 120 спаранов. Рихтовщик, ау, чего зависта? Вывел меня из задумчивости пружина и, ткнув пальцем в отделенную кучку из шести звезд и золотой горошины, добавил: «Вот это отдаешь в довесок автоматам, и мы в расчёте. Сделаю тебе машинку не хуже такой вот игрушки». Он пробежался пальцами по прикладу винтовки груза. «Чё и калибр нарастишь?» – хмыкнул я. «Хорошая шутка», – фыркнул пружина. Молодец, ловко деда подловил. Нет, убойность твоей винтовки, разумеется, останется прежней, но в точности стрельбы и бесшумности после моей переделки твоя машинка точно никому не уступит. Ручаюсь. Ловлю на слове. По рукам? Не так быстро, пружина. Сбавь обороты. Совсем за лоха меня, что ли, держишь? О чем ты? Че за предъявы на ровном месте? «Отложенные тобой звезды и горошина по самым скромным прикидкам на четыреста двадцать паранов тянут, а мы договаривались на четыреста». «Ладно, жмот, меняю золотую на три белые и...» «И эти лакомые кусочки мне тоже пригодятся». Я сдвинул отложенные звезды в общую кучу. «А тебе сейчас наберем на 4 сотни кругляшей попроще». Если совсем не даешь звезд, откажусь от заказа. Постариковский взвизгнул пружина и хлопнул по столешнице ладонью. Они мне для развития до зарезу нужны. Раз уж засветил, делись. Учту, поделюсь не обижу. Ты не переживай, сейчас все порешаем. Еще спустя четверть часа яростного торга я словил от системы уведомления о поднятии навыков ораторское искусство и торговля на 28 и 37 очков соответственно, и мы, наконец, сошлись на устроившей всех цене за переделку винтовки. К двум калашам я добавил 60 спаранов, 10 желтых и 3 белые горошины, а также 3 черных звезды. Мы ударили по рукам, я рассовал оставшиеся спараны, горошины и звезды по карманам, И пружина проводил меня через свой подвальный лабиринт до лестницы.